Келли тряс его. «Что с тобой?» Джейк сел. «Все в порядке». Он приходил в себя, ощущая дрожь палубы. «Двигатели! Выруби двигатели!» Оттолкнув Келли, Джейк метнулся в рубку и ткнул кнопку отключения. Упавшая тишина показалась не менее оглушительной, чем рев двигателей. Мгновенно вернулась невесомность. Джейк повернулся, отстегнул ремни с шахта младшего и толкнул его к Келли. «Капитан!» «Уберите это бедствие из моей рубки!» «Пусти! Папа! Он хочет сделать мне больно!» Старший шахт мгновенно ощетинился. «Что это значит? Отпустите моего сына!» Ваш драгоценный сынок включил двигатели. «Детка, это правда?» Парень смутился. «Нет, папа!» — ответил он. «Это был метеор!» Шахт был явно озадачен. Пембертон презрительно фыркнул. «Он врет!» Повторяет то, что я рассказывал минуту назад о противометеоритном радаре. Шахт обдумал положение и вынес вердикт. Малыш никогда не врет. Стыдитесь. Вы взрослый человек, а сваливаете свою вину на беспомощного мальчика. Я буду жаловаться на вас, сэр. Пошли, сынок. Джейк схватил его за руку. Капитан, я требую, чтобы прежде чем эти двое покинут пост, с панели управления сняли отпечатки пальцев. Не было никакого метеорита а управление было отключено, пока ваш парень не врубил его. К тому же, противометеоритная система предварительно подает сигнал. Шахт забеспокоился. «Это нелепо! Я протестую против обвинения! Мой сын не причинял никакого вреда!» «Вы так уверены? А как насчет сломанных рук и шей? «И топлива, что уже истрачено и которое еще предстоит истратить, чтобы вернуться на прежний курс». «Известно ли вам, мистер Космический Волк, сколько топлива нам потребуется для согласования орбит с лунным терминалом? Скорее всего, ради спасения корабля нам придется сбрасывать груз, а одна только его перевозка обходится в 60 тысяч долларов за тонну. Отпечатки пальцев подскажут арбитражной комиссии, с кого взыскивать убытки». Когда они наконец остались одни, Келли озабоченно спросил. «Ты что, действительно собираешься сбрасывать груз? У тебя же есть маневренный запас? Я не уверен, сможем ли мы вообще добраться до терминала. Как долго работали двигатели? Не знаю, я сам потерял голову. Надо вскрыть акселерограф и уточнить. Келли просветлел. Да, конечно! Если этот выродок не извел слишком много топлива, нам придется только развернуть корабль и включить двигатели на тот же срок. Джейк покачал головой. Ты забыл, что у нас совсем другая масса. Ах, да! Келли выглядел смущенным. Ведь в самом деле изменились все характеристики корабля. Масса, уменьшившаяся на вес сгоревшего топлива, курс, скорость. Прежней осталась только тяга. Возврат на старую баллистическую кривую казался почти невыполнимой задачей. Но ты ведь попробуешь это сделать? Я должен. Хотя мне чертовски хочется, чтобы рядом был Вайнштейн. Келли покинул пост управления и отправился к пассажирам, а Джейк принялся за работу. Необходимо было узнать курс скорости положения корабля. С помощью радара он определил все три показателя, хотя и с недостаточной точностью. Астрономические наблюдения Солнца, Луны и Земли дали ему координаты корабля, а курс и скорость, как и прежде, были известны лишь приблизительно. Проводить вторую серию наблюдений, чтобы определить все как следует, он уже не мог. По имеющимся данным он оценил ситуацию, прибавив к расчетам Вайнштейна результаты вмешательства шахта-младшего. Полученные величины неплохо согласовывались с наблюдениями, но ничего не сообщили о том, сможет ли он вернуться на прежнюю траекторию. Требовалось вычислить, хватит ли оставшегося топлива, чтобы сбросить скорость и согласовать орбиты. В космосе нельзя считать, что ты добрался до цели путешествия, если примчался к финишу со скоростью несколько миль в секунду. Или пусть даже сотню миль в час. Состыковаться на такой скорости так же трудно, как подхватить тарелкой падающее яйцо, ничего при этом не разбив. Джейк занялся расчетами, но маленький бортовой калькулятор не мог тягаться с многотонным компьютером перевалочной станции. Кроме того, Джейк не был Вайнштейном. Спустя три часа он получил ответ, который заставил его усомниться в правильности своих расчетов. Джейк вызвал Келли. «Капитан, сброс груза можешь начинать с шахты и сына». «Я так и сделаю, но сначала посмотри, нет ли другого выхода». «Не думаю, что смогу доставить корабль на место без сброса». Лучше скинуть лишнюю массу сейчас перед разгоном. Это обойдется дешевле. Келли и сам понимал, что это лучший выход, хотя с куда большим удовольствием он дал бы руку на отсечение. Дай мне подумать, что выбросить. Окей. Пэмбертон вернулся к своим выкладкам, надеясь отыскать в них спасительную ошибку.